Глава 22. Мальцов очнулся и долго не мог сообразить, где находится. Чувствовал себя отвратительно, все мышцы ныли. Он неловко перевернулся со спины на бок, и судорога тотчас свела ногу, словно икроножную мышцу, кто-то очень сильный, впившись в нее всей пятерней, пытался оторвать от кости. Он рывком выставил пятку вперед, превозмогая боль, с силой потянул пальцы ног на себя. Судорога отступила, но икра отходила долго, и на всякий случай он еще подержал пятку откляченной, пока иголки, церзавшие мышцу, не исчезли совсем. Затем с трудом сел на кровати, спустил ноги на пол, выставился в окно безмолвный, как камень. На улице моросил дождик. Глядя на бисеринки влаги на стекле, он вдруг понял, что мечтает об одном — глотке холодной воды. Сушняк, обычное следствие выпивки, превратил горло в отвратительную шершавую пещеру. Казалось, и глубже, в желудке, слизится обезвоженно, а кишки скрутились винтом и покрылись трещинами, наподобие кожуры тыковки, пролежавшую батареи долгую зиму. Язык распух, губы потрескались. Он посидел какое-то время на постели, собираясь силами. В голове крутились незнакомые слова, на которых сон оборвался. Он зачем-то попытался их вспомнить, но не смог, хотя знал, что слова означали что-то очень важное. Наконец встал, шагнул раз, другой его мотало из стороны в сторону. Если учесть, что он чудом поборол смерть в безводной пустыне, его нисколько не удивляло телесное бессилие. Пошаркал в шлепанцах на кухню, Припал к холодной струе из-под крана и пил, долго, отрываясь и вновь приникая к ней, тянул воду губами, как лошадь. Клетки организма напитались не сразу, голова слегка кружилась. Он перевел дух, выдохнул с силой и сунул голову под кран, и это было божественно. Потом еще пил, хотя понимал, что жадничает зря, живот раздуло, Вода в нем булькала, как в бурдюке, и просилась наружу. Не выдержав внутреннего давления, рванул в туалет, освободился от лишней влаги, стеная и кленя свою глупую голову, вечно ввязавшую его в ненужное телу излишство. Сон трип был явно наркотический. Танечка поила его сильно действующим зельем. Такого сушняка с похмельей, пожалуй, он не испытывал еще никогда. Наконец забрался под душ и менял воду. То жарил тело невыносимо горячей, то врубал на полную холодную, терпел, что было мочи, пока не начинало колотить от переохлаждения и тело не покрывалось гусиной кожей. Опять вставал под горячие струи, отогревая уже душу. Голова прояснялась. Обод, сковывавший ее, разжался. Вода совершила свое целительное действие, вернула к жизни». Потом залез под одеяло, полежал несколько минут, но заспанная постель, пропитанная пьяными миазмами, вызывала физическое отвращение. Откинул одеяло, вскочил, оделся во все чистое. Сварил сладкий крепкий кофе, отхлебывая поглоточку, смакуя, выпил большую чашку, заставил себе съесть кусок сыра. Холодильник Танечка обчистила капитально, мясо исчезло, а с ним и все бортниковские бутылки в заначке за кроватью нашел полбутылки водки. И вдруг с радостью понял, что исцелился полностью. Вылил водку в унитаз, гордясь своим поступком, как юнат, посадивший дерево в честь какого-нибудь пионера-героя Вали Котика или Марата Козея. Включил телефон. Увидел, что семь раз звонила Нина и два раза Димка. Отзвонил Димке, с Ниной пока разговаривать не решался. Иван Сергеевич, вы живой? Я уже дверь хотел ломать. Два дня, телефон отключен, дверь не открываете. Живой, живой, слышишь, мы бодры веселые. Что происходит? Манечкин выписался из больницы, хромает с палочкой, но уже в музее. Нина с Калюжным подали на грант в министерство, звонили Лисицыной. Она обещала заявку рассмотреть вне очереди. Вы как, правда в порядке? «Слышишь же, в полнейшем!» «Вроде да. Нина, кстати, в городе. Она вам тоже звонила, пыталась зайти, но вы вроде не открыли. Она у подружки ночевала, чем-то расстроена и очень». Димка замялся, замолчал. «Говори уже, что стряслось!» «Нина вашей соседке по морде надавала. Кто-то вас спалил и видели, как она от вас выходила. Нина очень ругалась». «Ой, мало ли кто к кому и зачем заходит. Люди во всем ищут подвох. Разберусь, спасибо, что предупредил. Все, отбой. Пора жизнь налаживать. Созвонимся». «Нина с Калюжным на завтра назначили общее собрание. У вас на квартире. Ждите, они придут». «Пускай приходят. До завтра». Хм, кто-то уже успел настучать. По морде надавал. Надо было спуститься к Танечке, разведать, что там у них вышло». Заодно спросить, что-таки она ему подсыпала. Танечкина дверь, как всегда, была приоткрыта. Кто-то там бубнил пьяным басом, словно что-то втолковывал или читал. Псалтирь над покойником. Он понял. В квартире идет гульба, пропивают бортниковские запасы, закусывая его же свининой. «Похоже, мясо не детям досталось». Из двери выскочил худенький бритоголовый мальчишка – Мальцов схватил его за руку. «Стой, кто там у мамы? Че хватаешься? Пусти, говорю». Парень вырвался, отскочил в сторону. «Дядька какой-то смешной в черном платье. Пьют они второй день. Дядька сильный, тебе с ним не совладать. Не ходи туда, прибьет». Мальчишка засмеялся хриплым смехом. «А то зайди, триндюлей выпишет за мамку». Развернулся и убежал. Мальцов толкнул дверь. В большой комнате было сильно накурено. На диване восседал просто Коля в своей рясе, распахнутой, сильно помятой, привалившись к его плечу, полубодрствовала полуспала, осоловевшая Танечка. Коля поднял на него глаза. Взгляд был тяжелый, недобрый. «Заявил съедти корень. Тебя тут не ждали. Иди нахер, не налью». Тут в голове Николая что-то щелкнуло, глаз его мгновенно ожил и заблестел. ха ученый, Иван, я тебя спутал, спутал, ха-ха!» Прибился бомжара городской, я его гнал, гнал, и рожу бил, и со ступенек кидал. Так он на халяву гораст, все возвращается, упорный сучар. «А неважно теперь, спутал, прости ради бога!» «Голова, сам понимаешь, того уже!» «Садись за стол, у нас все есть!» Он повел рукой, эдакий барин, над грязными тарелками, в которых лежали застывшие и почерневшие куски мяса и засохшая вареная картошка. «Текилу уважаешь?» Николай загреб рукой знакомую бутылку, в ней оставалось еще граммов сто пятьдесят, разлил в подвернувшиеся стаканы. «Смотри, макаешь палец в соль, лимончик», — подхватил завядшую дольку мальцовского же лимона — — Я ведь тебя выискивал, обрел вот счастье свое. Он кивнул на Танечку. — Давай за славную нашу встречу. Соль, стакан, лимон. Греет, зараза. — Спасибо, я пропущу, — сказал Мальцов. — Завязал. га -ха -ха -ха, Значит, с выздоровлением. Это понятно, с и разбираться предстоит. Тут налетело что фурия. Танечке в глаз, меня пыталось поцарапать чисто тигр, но я развернул дамочку и в дверь, как того бомжа. «Ха-ха, Колю на ноготь не возьмешь!» Он облизал палец, проглотил текилу махом и впился в лимонную дольку. «Наплел ей кто-то про вас с Танечкой, она, говорит, только погадать к тебе заходила. Ха-ха-ха, мы-то мужики на эти разборки с прибором клали, так?» Шулупаешь глазами? Выпей, полегчает!» Сказал, не стану. «Как желаешь. Танечка...» Он сильно тряхнул подругу, та отлетела в сторону и чуть не впечаталась в стену головой. Плюшевый халат распахнулся, под ним ничего не было. Коля заботливо запахнул полы. «Спит? Что ты будешь делать?» «Танечка, очнись, сосед на разборку пришел». Тут только Мальцов заметил, что левый глаз у Танечки заплыл, под ним красовался большой фиолетовый фингал. а выдавил из себя Танечка. «Пришел! Что хочешь? У меня гости, вот!» Она уронила голову на грудь. Коля приподнял ей подбородок, попытался влить текилу в безвольные губы, но Танечка мотнула головой. «Пошел ты!» Непонятно, кому из мужчин в комнате выкрикнула она. «Пошел, я спать буду!» Отвалилась на диванный валик и захрапела. Коля недоуменно развел руками. «Не в Мендос! Мы тут третий день на пристани, как пришитые!» Налил полстакана, махнул, выдохнул и сразу сдал. Глаза помлекли, веки отяжелели. Мальцов вдруг осознал, что он творил и ему стало противно. Танечка, привычно пьяная и расхристанная, вызывала, если и не омерзение, то жалость. Никак не напоминала ту, что он, похоже, просто выдумал. Шагнул за порог, вдогон донеслось. «Ха-ха-ха, нас просто не возьмешь! Ты, слушай, ты заходи вечером, продолжим. Надо отдохнуть, малех, голова трещит. Заходи! Как там тебя? Мы же с тобой не договорили, заходи. Договорим, да?» Во дворе после угарной квартиры дышалось легко. Поднял голову, с улицы, через двор, нервной походкой, прямо на него шагала Нина. Она шла, как галера, настроившаяся на таран. Глаза горели яростно. Она напоминала маленькую, но бойкую птичку, нахохлевшуюся готовящуюся напугать своим видом грозного врага, угрожавшего ее гнезду. Нина пролетела мимо, Туристские ботинки забухали по гулким ступенькам, с лестницы бросила через плечо. — Иди за мной! Мальцов пожал плечами и пошел за ней.